Садится тут Добрыня на добра коня. Хочет ехать и Добрыня широка двора, — говорит его родительница-матушка, честна вдова Офимья Александровна. — Ай же ты, моя любезная семеюшка, молода Настасья, дочь Микулишна, ты чего сидишь в отереме в золотом верху? Али над собой невзгодушки не ведаешь, Закатается-то наше красное солнышко, За эти-за лесушки затемные И за ты, и за горы за высокие Съезжает-то Добрыня широка двора, Поди-ка ты скоренько на широкий двор, Зайди-ка ты к Добрыне с белоличика, Подойди к нему, ко правому костремечку булатному, Говори-ка ты, Добрыня, не с упадкою, Куда, Добрыня, едешь, куда путь держишь? Скоро лишь ждать нам велишь, Когда сожидать, Когда видишь в окошечко посматривать. Молода Настасья Микулишна Скорешенька бежала на широкий двор В одной тонкой рубашечке без пояса, В одних тонких чулочек без щеботов. Зашла она к Добрынюшке с белоличика, Подошла к его, Ко правому костремечку булатному, И говорила-то ему, донесупаткою. Да Свет ты, моя любимая державушка, Молодой Добрынюшка Никитинец, Далечь или едешь, куда путь держишь, Скоро лишь ждать нам велишь, Когда сожидать, Ты когда велишь в окошечко посматривать? Говорит-то ей Добрыня таковы слова, Ай же ты, любимая семеюшка, Молода Настасья Микулишна, Когда ты стала у меня выспрашивать, Я стану про то тебе высказывать. Первые шесть годов поры времени, пожди за меня. Другие шесть годов поры времени, пожди за себя. Исполнит с того времени 12 лет. Тогда прибежит мой богатырский конь, Навашли на вдовиный двор. Ты в тую пору времечко, сходи-ка в мой зеленый сад, Посмотри на мое сахарное надеревце, Налетит тогда голубь за голубушкою. И будут голубь со голубушкою погуркивать, побит Добрынюшка в чистом поле, Поотрублена его буйная головушка И проспластаны Добрынины груди белые. Так в тую пору времечко Хоть вдовой живи, а хоть замуж поди. Не ходит-ка только замуж за богаторя, За смелого Алешеньку Поповича, За того за бабь его насмешника, алёшенька Попович мне названный брат.